Затишье, продолжавшееся около двадцати минут, рассеянно читала она. Затем ей попалась фраза в начале следующей страницы «Увидеть еще раз тебя и детей». Она сделала нетерпеливое движение. Вечно он думает о том, чтобы вернуться домой. Никогда еще он не получал такого хорошего жалования. В чем дело? Ей не пришло в голову посмотреть предыдущую страницу. Она нашла бы там объяснение. Между четырьмя и шестью по полуночи 25 декабря капитан МакВир думал, что судно его не продержится и часа в такой шторм, и ему не суждено больше увидеть жену и детей. Этого никто не узнал. Его письма всегда так быстро терялись. Никто, кроме стюарда. На стюарда же это открытие произвело сильное впечатление, такое сильное, что он попробовал поделиться своим открытием с Коком, торжественно заявив, что все мы едва выпутались. Сам старик чертовски мало надеялся на наше спасение. — Откуда ты знаешь? — презрительно спросил Кок, старый солдат. — Уж не он ли тебе сказал? — Пожалуй, что он мне намекнул. Дерзко выпалил Стюарт. «Проваливай! В следующий раз он сообщит мне!» Ухмыльнулся старик Кок. Миссис Маквир поспешно пробегала страницы. «Поступить справедливо. Жалкие создания. Только у троих сломаны ноги. А один...» Подумал, что лучше не разглашать. «Надеюсь, поступил справедливо». Она опустила письмо. Нет, больше не было ни одного намека на возвращение домой. Должно быть, хотел лишь высказать благочестивые пожелания. Миссис Маквир успокоилась. Скромно украдкой тикали черные мраморные часы, оцененные местным ювелиром в три фунта восемнадцать шиллингов и шесть пенсов. Дверь распахнулась, и в комнату влетела девочка в том возрасте, когда коротенькая юбка не скрывает длинных ног. Бесцветные, довольно жидкие волосы рассыпались у нее по плечам. Увидев мать, она остановилась и с любопытством впилась своими светлыми глазами в письмо. — От отца, — прошептала миссис Маквир, — куда ты делал свою ленту? Девочка подняла руки к голове и надулась. — Он здоров, — томно продолжала Маквир, — по крайней мере, я так думаю. Об этом он никогда не пишет. Она усмехнулась. Девочка слушала с рассеянным, равнодушным видом, а миссис Маквир смотрела на нее с гордостью и любовью. — Ступай, надень шляпу, — сказала она, помолчав. — Я иду за покупками. У Линома распродажа. — Ах, как чудесно! — воскликнула девчонка неожиданно серьезным вибрирующим голосом и в припрыжку выбежала из комнаты. Был теплый день, небо было серое и тротуары сухими. Перед мануфактурным магазином миссис Маквир любезно улыбнулась грузной женщины в черной мантии, черном янтарном ожерелье. В ее волосах над желтым немолодым лицом цвели искусственные цветы. Обе защебетали, обмениваясь приветствиями и восклицаниями. С такой быстротой, словно мостовая, готова была разверзнуться и поглотить их раньше, чем они успеют выразить друг другу свою радость. За их спиной вращались высокие стеклянные двери. Пройти было невозможно, и мужчины. Отойдя в сторону, терпеливо ждали, а Лидия была поглощена тем, что просовывала конец своего зонта между каменными плитами, — миссис Маквир говорила быстро. — Очень вам благодарна. Он еще не возвращается. Конечно, грустно, что он не с нами, но какое утешение знать, что он чувствует себя хорошо. Миссис Маквир перевела дыхание. Климат очень ему подходит. Радостно прибавила она, как будто бедняга Макфир плавал в китайских морях для поправления своего здоровья. Старший механик также не собирался домой. Мистер Раут слишком хорошо знал цену своему месту. «Соломон говорит, что чудесам никогда не бывает конца!» — весело крикнула миссис Раут старой леди, сидевшей в своем кресле у камина. Мать мистера Раута слегка пошевельнулась, Ее сморщенные руки в черных перчатках покоились на коленях. Глаза жены механика жадно пробегали письмо. Соломон говорит, что капитан его судна Глуповатый человек, вы помните, мама? Сделал что-то умное. — Да, милая, — покорно сказала старуха. Ее голова с серебряными волосами была опущена. Она казалась невозмутимо спокойной, как очень старые люди, которые как будто следят за последними вспышками жизни. Кажется, помню. Соломон Раут — старый Сол, отец Сол, старший механик. Раут — хороший парень, мистер Раут — снисходительный друг Джакса, был младшим из всех ее многочисленных детей к тому времени умерших. И лучше всего она помнила его десятилетним мальчиком задолго до того, как он отправился на север работать где-то механиком. С тех пор она так редко его видела и прожила столько долгих лет, что ей приходилось теперь возвращаться в далекое прошлое, чтобы разглядеть сына сквозь дымку времени. Иногда ей казалось, что ее невестка говорит о каком-то посторонним человеке. Миссис Раут, младшая, была разочарована. Хм, хм, она перевернула страницу. Какая досада, он не объясняет, что это такое. Говорит, что мне не понять, как это умно. Ну, подумайте, что бы это могло быть? Хм, хм, хм. как ему не стыдно не сказать нам? Она продолжала читать без дальнейших замечаний, а потом стала глядеть в камин. Старший механик написал о тайфуне всего два-три слова, Но что-то побудило его сообщить жизнерадостной женщине, что он чувствует все усиливающуюся потребность в ее обществе. Не будь матери, за которой нужно ухаживать. Я сегодня же выслал бы тебе деньги на дорогу. Ты могла бы поселиться здесь, в маленьком домике, а я время от времени навещал бы тебя. Ведь мы не молодеем. — Он здоров, мама! — вздохнула, приходя в себя миссис Раут. — Он всегда был крепким, здоровым мальчиком, — спокойно отозвалась старуха. Но мистер Джакс дал отчет действительно очень полный и живой. Его друг, плававший в Атлантическом океане, поделился полученными им сведениями с другими помощниками на своем пароходе. Один приятель описывает необычайный случай, происшедший на борту его судна во время тайфуна. Помните, мы читали об этом тайфуне в газетах два месяца назад? Любопытная вещь, да. Вот, посмотрите сами, что он пишет. Я вам покажу его письмо. Там были фразы, рассчитанные на то, чтобы свидетельствовать о необузданной смелости и решимости. Джакс не лукавил. В момент написания письма он чувствовал именно так. Мрачными красками изобразил он сцену в межпалубном пространстве. Мне пришло в голову, что несчастные китайцы не могли знать, грабители мы или нет. Не очень-то легко отнять деньги у китайца, если он сильнее тебя. Правда, чтобы идти на грабеж в такую бурю, нам следовало быть отчаянными людьми. Но что знали о нас эти бедняки? И вот, не тратя времени на размышления, я поторопился увести своих ребят. Свое дело мы сделали. На этом настаивал наш старик. Мы убрались во свояси, не потрудившись разузнать, как они себя чувствуют. Я уверен, что если бы они не были так ужасно избиты и запуганы, все до единого не могли стоять на ногах, нас разорвали бы в клочья. Ах, дело было жаркое, уж поверьте мне, а вы можете мотаться из края в край по своему пруду до конца веков, прежде чем свалится на вас такая работа. Прудом моряки. Главным образом американский называют Атлантический океан. Далее... Джакс сделал несколько профессиональных замечаний о повреждениях, причиненных судну, а затем продолжал.